Царь нашел что-то интересное, быстро прочел про себя, беззвучно шевеля губами и, хихикнув, поманил меня. «А и круторогим, белорунным, лбом чугунным, горделивым, горбоносым Мереносиной!» «Это что за зверь мериноси? бе нет «Я все равно не успел дотянуться и выбить у него из рук злополучную книжицу!» Царь простодушно наступил на те же грабли, что в прошлый раз полновесно отметили мою голову. Ну как я мог забыть, предупредить его, что здесь нельзя читать все подряд? Есть заговоры и заклинания, действующие сразу, без предупреждения и ограничений. Я автоматически потрепал по великолепной шерсти ничего не понимающего барана и поднял упавшую книжку. — Несчастный уставился на меня испуганными глазами. Естественно, Ваше Величество, сами себя в барана превратили. Теперь уж хоть бе, хоть ме. Идемте скорее к Бобиге, она поможет. Бе! По крайней мере, мне в прошлый раз помогла. Так, на какой странице вы тут лазили? Здесь или вот здесь? Читать-то как раз не надо, достаточно на картинку глянуть. Вот, баран. Два барана разных. Наверное, этот толстый больше на ваш похож. Круторогим, белорунным, лбом чугунным. Мама! Я больно ударился носом о собственное колено и, неуверенно постукивая копытцами, поднялся на ноги. Так, главное не паниковать. Я гневно поднул руками противную книжку и покосился на государя. Тот осел на кудрявую задницу, прямо-таки заходясь здоровым бараньим смехом. Очень весело. Ценю его детское чувство юмора, но надо спешить. Кощей долго в чистом поле торчать не будет, а когда вернется, с удовольствием сделает из нас двоих отличный шашлык, а может еще и папаху, на память о царе и милиционере. Нужно бежать, бабушка поможет. Накрепко сжав зубами книжку заклятий, я бодро потрусил вперед, брезгливо отмечая, как отвисший курдюк мешает при ходьбе. Сзади, все так же заливаясь счастливым блеянием, семенил надежи государь. «Нет, теперь он от нас точно не отвяжется. Зачем ему в думу, когда у оперативников столько развеселых развлечений?» манькот! Oh какие симпатичные баранки!» Умильно всплеснул руками молодая царица. Яга, сумрачно обернувшись со стремянки, скорбно бросила через плечо. — И что ли, Никитушка? Я пристыженно кивнул. — Ох, сокол ясный! Но и как же вас с государем до такого вид довело? Это ж воистину бараньи мозги иметь надобно. На. Царь возмущенно зафыркал, топнул задней ногой и даже пригрозил рогами. понятливая лидочка ахнула изумленно сев прямо на пол мань либен гермуттер как мне есть любить теперь баранка так и есть аля любить съязвила бабка любить царица решительно обняла своего барана за шею могу научить да небось участковый гневце будет Продолжая изгаляться, Ега слезла вниз, забрала у меня книгу, пошептала над ней, а потом безбоязненно открыла и, что-то прочтя, поочередно ударила нас промеж рогов. «Ох, весело!» — с чувством пропел горох, в свою очередь обнимая преданную супругу. «Никуда я теперь че из опергруппы не уйду!» Этого мы и боялись, поднос буркнул я, поднимаясь с пола и отряхивая брюки. Вот две очень важные бумаги по делу создания наркосети в Лукошкине и отдельное купчее на Алену. А как ваши дела? Не нашли, похуда. Вон и еще две полки проверить осталось. Митька не появлялся. Нет, вроде. И вправду сходили бы вы, проведали мальчонку. Не ровен, час влезет куда не следовало. Мы с государем кивнули и отправились выполнять. Повезло нам с бабушкой, правда? Горох обеими руками разделял мое мнение. Такого энтузиазма я еще никогда ни у кого не видел. На секунду мне даже показалось, что я уже не смогу попросить его из отделения. Но нет, долой минутную слабость. У каждого должно быть свое место в жизни, свои дела и свои обязанности. Царю царское, боярам боярское... а нашей милиции в пропорции и кондиции. Это не я, это Митя выдумал. Он еще на деревне творческим складом ума заметно выделялся. А уж за все время работы в отделении умных слов нахватался, читать выучился, афоризмы собственной рукой сочиняет, так что к маменьке на побывку поедет Ломоносовым. Если сейчас он не сидит перед волшебным зеркалом, стуча кулаком и требуя показать ему все тайны мироздания, я не знаю Митьку. «Ух ты!» — первым вытаращился государь. «Это же вон, чем твой молодец-то занимается!» «Ты только не кричи, участковый, а то моя жена набежит, не даст налюбоваться!» Наш умник сидел на полу тихо, как двухметровая мышка, во все глаза, глядя на зеркало, демонстрирующее: «Нет, не тайны мироздания, ни глубины океана». не чужеземные края и не редчайшие экспонаты всех музеев мира. Митька заказал апрельские купания девушек на речке Смородине. Вода была еще холодная, и в нее лезли только самые смелые, но с десяток молоденьких красоток, одетых в бусы и натильные крестики, визжа гонялись друг за дружкой по мелководью. Зрелище было настолько эстетически непринужденным, что я даже как-то невольно засмотрелся сам и не дал Митьке подзатыльник. «Жениться к тебе над Никит Иванович!» — с мягким укором в голосе посоветовал царь. Я покосился на него с недоумением. «Это ж всего лишь мягкая эротика». «Ага, тут я гляжу, как она в тебе твердость мужскую вырабатывает». «Да ну вас знаете куда!» а — тыкая меня в бок пальцем, захохотал государь. «Ладно, не серчай. В другой раз в шутках разборчиве стану. Забирай своего парня. Небось, ега уже нашла зелье секретное, в город поспешать надобно». «Забирай». Легко сказать. Он же полностью провалился в мир грез и страну ароматов, так что на мить-мить не откликался. Пришлось попросту подцепить его под локотки — и удвоенными усилиями уволочь прочь. Митяй сопротивлялся весом. Тело его было расслабленным, рот открытым, а во временно остекленевшем взгляде отражались купающиеся лукошкинские афродиты.